Керфуд был так захвачен расплох этим неожиданным обращением к нему, что уронил на пол нож и промычал в знак согласия что-то маловразумительное. «Чистка картофеля и мытье посуды пошли ему впрок. Так что ли, Керфуд?» Сей достойный муж снова что-то промычал. «Поглядите на него сейчас!» Силачом его, правда, не назовешь, но все же у него появились мускулы, чего раньше и в помине не было. И теперь он довольно твердо стоит на ногах. А вначале, поверите ли, совершенно не мог обходиться без посторонней помощи. Охотники посмеивались, но сочувственный взгляд девушки вознаградил меня с лихвой за все издевательства волка Ларсена. По правде говоря, я так давно не встречал ни в ком участия, что теперь оно глубоко тронуло меня, и я сразу стал ее добровольным рабом. Но на волка Ларсена я был зол». Своими оскорблениями он бросал вызов моему мужскому достоинству, как бы подстрекая меня доказать, насколько твердо я стою на ногах, ведь этим, по его словам, я был обязан ему. «Возможно, что стоять на ногах я уже научился», — отпарировал я, «а вот попирать людей ногами к этому еще не привык». Он пренебрежительно поглядел на меня. «Значит, ваше перевоспитание еще далеко не закончено», — сухо обронил он и повернулся к мисс Брустер. «Мы здесь на призраке очень гостеприимны». Мистер Ван Вейден уже убедился в этом. «Мы идем на все, лишь бы наши гости чувствовали себя как дома, не так ли?» Мистер Ван Вейден, даже разрешаете им чистить картофель и мыть посуду, не говоря уже о том, что порой хватаете их за горло в знак особого дружеского расположения. Боюсь, что со слов мистера Ван Вейдена вы можете составить себе превратное представление о нас. С притворным беспокойством перебил меня Волк Ларсон. Заметьте, мисс Брустер что он носит на поясе тесак, а это м -м, вещь довольно необычная для помощника капитана. Вообще, мистер Ван Вейден человек, достойный всяческого уважения, но иногда он, как бы это сказать, бывает довольно неуживчив, и тогда приходится прибегать к крутым мерам. Впрочем, в спокойные минуты он достаточно рассудителен и справедлив, как, например, сейчас, и, вероятно, не станет отрицать, что лишь вчера грозил убить меня. Я чуть не задохнулся от возмущения, и глаза мои верно пылали. Ларсон указал на меня. — Вот, посмотрите на него! Он еле сдерживается даже в вашем присутствии. Конечно, он не привык к женскому обществу. Придется и мне вооружиться, иначе я не рискну выйти вместе с ним на палубу. Прискорбно, прискорбно, помолчав, пробормотал он, в то время как охотники покатывались со смеху. Осипшие от морского ветра голоса этих людей и раскаты их грубого хохота звучали зловеще и дико, да и все кругом было диким, и, глядя на эту женщину, такую далекую и чуждую всем нам, я впервые осознал, насколько сам я сжился с этой средой. Я успел хорошо узнать этих людей, узнать их мысли и чувства. Я стал одним из них, жил их жизнью, жизнью морских промыслов, питался, как все на морских промыслах, и был погружен в те же заботы». И это уже не казалось мне странным, как не казалось странной эта грубая одежда и грубые лица, дикий смех, ходившие ходуном переборки каюты и раскачивающиеся лампы. Намазывая маслом ломоть хлеба, я случайно остановил взгляд на своих руках. Суставы были ободраны в кровь и воспалены, пальцы распухли, под ногтями грязь. Я знал, что оброс густой щетинистой бородой, что рука в моей куртке лопнул по шву, что у ворота грубой синей рубахи не хватает пуговицы. Тисак, о котором упомянул волк Ларсон, висел в ножнах у пояса.